Дождевичок Червячок любил дождик. Каждый раз, как только собирались на небе тучки, он надевал шляпу и галошки и выползал из домика на прогулку. «Здравствуйте! Здравствуйте!» Вежливо кланялся всем червячок-дождевичок. «Какая хорошая погода! Не правда ли?» В то утро червячок, как обычно, шлепал по лужам, и встретил многих друзей. С мышками поговорил он о хорошем урожае овса, спел несколько песенок с зябликом, пригласил на чашечку вечернего чая свою соседку Жужелицу. Возвращаясь домой, после прогулки он заметил под листиком земляники какого-то странного зеленого червяка. У него на спинке были причудливые узоры, и во все стороны топорщились ворсинки. Наш червячок решил поздороваться, и поговорить с незнакомцем. «Добрый день! Какой теплый сегодня дождь!» Зеленый червяк скорчил злую физиономию, ничего не ответил и отвернулся. Дождевичок очень удивился, ведь с ним всегда все приветливо здоровались и разговаривали. «Наверное, это какой-то глуховатый червяк», решил наш червячок и подполз к нему с другой стороны. добрый день погромче поздоровался он погода сегодня ничего доброго не вижу грубо ответил зеленый червяк «А почему удивился дождевичок не люблю дождь мокро и противно странно ведь все червяки любят дождь а я не какой то там дождевой червяк как ты я гусеница дождевичок совсем Растерялся. У него не было знакомых гусениц, и он не знал, чем они отличаются от простых земляных червяков. — А, извините, а кто такие гусеницы? С виду вы такой же, как я, только зеленого цвета. — Это тебе только так кажется, что я такой же. У меня не только шикарная шубка с узором на спине, самое главное — в другом. Ты всю жизнь так и будешь ползать по лужам. А вот я скоро стану... красивой бабочкой, и буду летать. Понял? — -а, а, летать! — только и смог сказать червячок. Он загрустил. Как же так? Эта злая гусеница будет летать, а он, червячок, только ползать. Как обидно! Он совсем расстроился и собрался уже заплакать, как вдруг рядом с ним упал листик. — А что? — Ведь из листика можно сделать крылья и полететь не хуже любой бабочки. Он взял листик и полез с ним на куст лесного ореха, чтобы сорвать себе второй. «Ведь главное — желание и упорство!» — рассуждал червячок. «Я знаю одного ужа. Так он не только ползает, но и плавать хорошо умеет. А у него нет плавников и хвоста, как у рыбы». Сорвав себе второй листик, червячок решил полететь с куста вниз, размахивая листьями, как крыльями. Он взглянул вниз. «Как высоко, как страшно!» «Ничего-ничего!» — подбадривал сам себя дождевичок. «Ведь я теперь летающий червячок!» Он взмахнул листиками и оттолкнулся от ветки. Но он не полетел, а просто стал падать. Ему повезло, что под деревом рос густой мох. Он брякнулся прямо на него и не разбился. Пока он падал, то понял, что никогда-никогда не сможет летать. без настоящих крыльев И он заплакал тут мимо пролетал его друг зяблик увидев как горько плачет червячок зяблик решил его утешить и развеселить червячок звонко прочирикал зяблик ты так громко плачешь во всем лесу слышно что случилось рыдал червячок я встретил гусеницу Она скоро станет бабочкой и будет летать, а я... Я никогда не буду. У меня нет крыльев. Глупый ты, дождевичок. У тебя нет крыльев, но зато у меня есть. Мы можем летать с тобой вместе с утра до вечера, ведь ты мой друг. Хочешь, полетим прямо сейчас? Зяблик подхватил его лапкой, и они полетели. Высоко-высоко.